Ёлы палы. Вокруг хапа собралось лишь пятеро солдат. Егоров посмотрел в глаза отставного загребного первого ранга, и тот, поняв беззвучный вопрос, только покачал головой. Еще Данияр прислал троих своих ребят. Матросы с урагана были ранены, но держались молодцами, успевая орать своим родным и близким, что у них все хорошо и чтобы они сидели, где сидят. Ёлы палы. Выведя свой небольшой отряд к воде, Витька запнулся. До него только сейчас дошло, что рванув в атаку вслед за Мельниковым, он фактически бросил Катю одну. Не сахарная, не растаю. Губы у Катерины Андреевны плотно сжались, а в уголках рта залегли угрюмые складки. Ребят, жалко. Когда Егоров и остальные бойцы выскочили на берег, у Кати хватило ума Развернуть лодочку и отвести и тайский кораблик на сотню метров от берега. Со своего места женщина видела все. как разделились силы десантников, как отряд Мельникова с ее ненаглядным Витенькой стал пробиваться к людям, как отряд Дани понадеявшись на автоматы, в наглую ударил по основной массе дикарей и быстро в ней увяз. Катя видела своими глазами, как дикари неся на вытянутых перед собой руках погибших соплеменников бросались на стрелков и забивали их дубинками. Это было очень страшно. Она и представить себе не могла, что первобытные люди смогут так эффективно и страшно бороться с современным оружием. Если бы она смотрела это в кино, она бы сказала, что дикари отважны, мужественны и сильны, и это было бы правдой, но эти твари убивали людей у нее на глазах, здесь и сейчас. Ненавижу Катя. Ее любимый мужчина лихорадочно набивал патронами пустые магазины «Правь к бухте. Дима там их корабли видел. Надо не дать им уйти. Женщина очень по-мужски сплюнула и коротко выругалась. Не уйдут. Дикари успели раньше. Два километра по морю от пляжа до бухты битком набитый бойцами Зодиак прополз за десять минут и прибыл туда уже к шапошному разбору. Большущий черный драккар По виду точная копия урагана уже отчалила от берега и пополз к выходу из залива, не впопад шлёпая десятками весел по воде. Да чтоб тебя. Такой прыти от этих ребят Витька не ожидал. Аборигены успели не только пробежать два километра по холмам и джунглям, но и погрузившись на судно, начать движение. Реактивные способности дикарей внушали уважение. Егоров выключил зажигание И дизель умолк, остановив лодку в узкой горловине залива. Катя Егоров задумчиво чесал щетину на подбородке и на свою любимую не смотрел. Катюша, плыви к берегу. Екатерина Андреевна протестующе вскинулась, но увидев, что ее муж занят решением, без слов прыгнула за борт. Лодку качнула. Ты, Виктор, не глядя, толкнул в плечо ближайшего солдата. Туда. Тайцы также без звука прыгнул в воду и поплыл за госпожой. Ты тоже. Автоматчик хмыкнул и последовал за тайцем. Высокий нос Драккара был всего в паре сотен метров от Зодиака и быстро приближался. Сборная солянка беглецов освоилась, приноровилась и ухая в такт барабана дружно заработала веслами. Хрен вам, а не побег. Егоров завел двигатель. Дракары с бухты пришлось выпустить. Места для маневра здесь было маловато. Лодка шла вслед за кораблем, не пытаясь приблизиться. Сидевшие на корме дикари изредка вскакивали и для страстки швыряли в преследователей болу. Нурланс, смени меня, обходи их кругом, но ближе 100 метров не приближайся. Егоров отодвинул бойцов и направил винтовку на черный корабль. Зодиак кружил вокруг неподвижно стоявшего корабля уже пятнадцать минут. Стрелять было некуда и не в кого. Все оставшиеся в живых команда бросила грести и попряталась за высокими бортами. Ни американская винтовка, ни китайские калаши, толстые доски из железного дерева не пробивали. Ну, суки. Егоров, оба стрелка и пятеро тайцев во главе с Кхапом, то матерились в полный голос, то вылез досады, но поделать ничего не могли. Дикари засели в оборону, выставив во все стороны копья и на глаза врагу не показывались. А как все весело начиналось. Точная и легкая винтовка, да плюс оптика, да плюс богатая практика дали отличный результат. Егоров не напрягаясь, отстрелял по макушкам грибцов, выбив весь правый, а затем и левый борт драккара. Вторая смена грибцов оказалась умней. Дикари ворочали весла, не показываясь над бортом. Видимо, они лежали на лавках и работали веслами над собой. Скорость у корабля резко упала, а весла вновь начали цепляться друг за друга и бить по воде в разнобой. Поняв, что американка чужеземные доски не берет, прочность бортов проверили калашами. Без толку. Тогда бывший мелкий чиновник из акимата Нурлан Имея в прошлом богатый опыт рыбалки с такой же вот лодки, аккуратно подвел зодиак к левому веслу, и под прикрытием щитов и винтовки Егорова казахи в хлам расстреляли руль корабля. Гранату бы забросили всего и иде Витя мысленно согласился. Да, гранату бы. Карман зависала прямо над головой. Там укрывшись за высокими бортами, сводный народный хор Дикарей исполнял очень горестную песню заунывную, жалобную и безнадежную. О сопротивлении фанги уже не помышляли, но ни Витька, ни тайцы в плен их брать не собирались бойцы кхапа попробовали взобраться на борт но перепачкавшись в вонючей смазке с руганью попадали обратно на дно моторки воняло здесь так же как когда-то и на урагане Дорезь в глазах пришлось все бросить и снова отойти Постреляв еще минут пять по мозолистым кулакам гребцов и даже пару раз попав, Витька окончательно задолбался и, плюнув, развернулся к берегу. Там на тайском кораблике находился запас диз топлива и масла для двигателя. А еще, как припоминал Егоров, у Кхапа в каюте имелось несколько больших глиняных кувшинов с вином. В общем, беглецов он просто сжег. А мы как с того островка вернулись, Олег лежал возле костра и едва ворочал языком. Видим, все уже здесь, на косе. Старшой этот, как его, Инглак, даром, что одноглазый, как пересчитал, сколько этих уродов высадилось, так лагерь сразу бросил и всех на косу увел. с припасами и щитами, чтоб, значит, к нам поближе. Оля налила мужу еще одну рюмку коньяка. Олег не был ранен, хотя и принимал самое непосредственное участие в заварушке на пляже. Его просто здорово поколотили дубинками и камнями. Загорелая кожа мужчины была обильно покрыта синяками, ссадинами и багровыми кровоподтеками. Оставшийся за главного в лагере у источника воды старший десятник с ужасом обнаружил, что на шести судах, вошедших в гавань, было больше 300 отборных воинов. Сидеть в слабо укреплённом посёлке он не решился. Старшой отлично понимал, что удержать весь периметр наличными силами невозможно, и он перебрался на узкую песчаную косу, поближе к карателям Ауна. Риск, конечно, был. Куда же без риска? Дикари могли подойти на кораблях к берегу и закидать их дротиками и камнями, но старый солдат и тут подстраховался, велел раздеребанить дом на большие щиты. Вернувшийся Аун инициативу своего подопечного всячески одобрил, заявив, что сидеть в глухой обороне за завалами из веток и стоять в чистом поле лицом к лицу с врагом две большие разницы. Полковник подозвал Уилла, и тот перевел землянам: «Они животные, если ты убежишь, они обязательно нападут. Если ты прячешься, значит, боишься, и они тоже нападут. А если ты стоишь перед ними и не отводишь глаза, то не нападут. А он помрачнел. Четыреста пятьдесят фангов против ста его бойцов, двадцать из которых были женщины. Нападут, но не сразу. Так и случилось. Сначала дикари полдня плюхались в ручье. И развлекались тем, что жгли остатки домов и вытащенные на берег корабли бирманцев. Затем они перевезли рабов с малого острова. Люди, сидевшие на косе, бессильно наблюдали, как снует через пролив небольшая лодка, перевозя за раз десятки дикарей. Вонючки орали, потрясали кулаками и многообещающе плевались в сторону людей. Плевками бывшие рабы не ограничились. Некоторые, поднатужившись, выдавали на гора вторичный продукт и швырялись им в бывших хозяев, к счастью, так ни разу и не докинув. Ночь вступила в свои права, накрыв море непроглядной тьмой. Сегодня был тот редкий день, когда обе луны этого мира, красная и синяя, отсутствовали на небосводе. Только звезды, умопомрачительная россыпь сверкающих бриллиантов, и ветер Холодный, свежий, бодрящий. Люди, лишившиеся крова и нехитрой утвари, расползлись семьями и небольшими группками по окрестностям и наконец, угомонились. Только издалека, от спешно возведенного лазарета, доносились крики и стоны раненых. До от опушки джунглей, там, где сегодня появилось новое кладбище, ветер приносил едва слышимый горестный плач вдов и сирот. Драка с дикарями стала людям слишком дорого. Хотя тот же Кхап считал размен четырех сотен надборных воинов фаангов на 37 погибших человек отличным результатом. Тайцев осталось только пять человек, считая самого Кхапа и Лакта Матимурама, оставшегося на корабле. Бирманцы потеряли убитыми 18 бойцов, а земляне Егоров схватился за голову. Он и представить себе не мог, что неандертальцы будут так упорно и отважно сражаться и так дорого продавать свои жизни. Семнадцать человек. Семнадцать. Из них десять автоматчиков. Это просто не укладывалось в голове. Витька вспомнил, как буквально сегодня утром на заре он выдавал этим крепким, жилистым и пропитанным морем мужчинам оружие, как они радостно улыбались И строили планы на будущее, как торопились увидеть свои семьи. Егора устал так, как еще ни разу в жизни не уставал, но сон не шел. Витька сидел у костра в кругу своих старых друзей и смотрел, как догорают последние угли. Часы честно показывали три часа ночи, и до рассвета оставалось всего ничего. Катя давно уже спала. Спал майор со своей женщиной. Спала Оля, не спал только он сам, Ельмас и Олег. Да неподалеку у соседнего костра не спали тайцы. Олег Витя поднялся и устало потер шею. Присмотри тут. Я пойду, посмотрю, как там мои бирманцы. Егоров взял винтовку на изготовку, включил прибор ночного видения и исчез в кромешной тьме. К Гигантскому удивлению Егорова-сэнсея и всех остальных, Аун-Тан не умер. Он потерял много крови и был без сознания, а врачи оценивали его шансы как минимальные, но полковник не сдавался и окруженный парой беременных блондинок продолжал цепляться за свою жизнь. Старший десятник Инглак сложил свою голову на поле брани, причем сложил он ее в буквальном смысле. И вообще у бирманских пограничников в живых не осталось ни одного сержанта или десятника. Так что Витька собрал всех способных стоять на ногах имперцев, забрался на ящик и грозно оглядывая нестройную шеренгу растерянных людей, объявил себя их прямым командиром. Шаман промяукал перевод, строй подтянулся и выровнялся, а Егоров ткнул пальцем в ближайшего солдата и назначил его своим заместителем. «Уилл!» Бери всю эту кодлу и иди к сансэю. Понял? Yes. Да, понял. Он сейчас начнет остров прочесывать. Пойдете с ним. Выладка Зырял гавкнул на солдат и увел полтора десятка бойцов к джунглям. Остров прочесали как попало. Сил у Мельникова было для этой задачи очень мало. Тридцать человек на десять километров, поросших джунглями холмов это знаете ли. Так что сансэй и его люди просто осмотрели ближайшие окрестности и даже там умудрились обнаружить и добить два десятка раненых неандертальцев и еще столько же рыл сдались сами очень по-человечески задрав руки вверх дима хотел перестрелять и их но местные его удержали сказав что эти пригодятся рабы оказались весьма кстати. пара бирманцев достала свои петли и привычно погнала повизгивающих от ударов дикарей на косу Работы им там было непочатый край. Своих бирманцев ведь нашел там, где он их и поставил. Парные дозоры растянулись редкой цепью на границе с джунглями, отрезав площадку у бухты, где находились люди, от остального острова. Никто не знал, получилось ли выловить всех беглецов, но рисковать не хотелось. Кроме падающей с ног от усталости бирманской охраны, Виктор организовал еще один отряд который отправил к источнику с водой, находившемуся в километре от лагеря. «Ночью к вам из наших никто не подойдет, так что стреляйте во все, что шевелится, ясно? Даже если кто и спрятался. Без воды здесь долго не протянуть. За завтра, послезавтра всех выловим. Данияр кивнул и увел пятерку стрелков к роднику. Дозорный не спал. Он стоял за стволом дерева, держа оружие на готове, и вслушивался в окружающее пространство. Витьку он услышал давно. В зеленоватом свете ночного прицела Егоров видел, как в его сторону повернулась голова солдата, а глаза невидище обшаривали тьму. Воин поднял меч и приложил ладонь к уху, смешно его оттопырив. Егоров оглядел лес за спиной солдата, ничего подозрительного не было видно и тихо выдохнул. «Аун!» Услышав пароль, солдат расслабился, но когда тьму прорезал яркий синий луч фонаря, едва не заорал от неожиданности. "Я по Иди спать". Сказано это было по-русски, но бирманец Виктора понял. Пожилой солдат устало потер глаза и, помотав головой, села рядом с Егоровым. Вот так, в кромешной тьме, и спина к спине с бывшим врагом Витька стал ждать рассвет. Глава 14. Витя, а что мы дальше делать будем? Жить долго и счастливо. Это я понимаю, Катя потерлась щекой о плечо мужа. А сейчас? — Витька сделал умный вид. Мысли на тему, а что делать дальше, не было никаких. В голове вертелись лишь абстрактные картинки их счастливого будущего, и все. Все планы Егорова касались лишь освободительного похода: прийти и надавать по башке бирманцам, о созидательном после он подумать еще не успел. Да и освободительный поход этот все пошло в кривда, в кось. Сейчас-то было понятно, каких дров они наломали, бросившись очертя голову в атаку на дикарей. Отстреляли бы их с корабля и все. Ой, баран. Кроме семнадцати погибших у землян было множество раненых. Витя даже не знал точно, сколько именно, но на ногах оставалось лишь два десятка мужиков, включая их раненых. Из семидесяти. погибших и искалеченных было жалко. На самом деле жалко. Егоров не был сентиментальным человеком, а среди убитых, к счастью, не было никого из числа его друзей и приятелей, но все равно Каждая потеря среди землян была невосполнима. Вить ругал себя за такое свинство, но поделать с собой ничего не мог. К потерям тайцев или бирманцев он относился намного спокойнее. Они были нет, не второй сорт. Просто они были чужие, что ли. Тяжелые мысли надо было гнать прочь, давить на корню, не давать им расползтись по голове и проникнуть в сердце. Катенька, чувствуя его состояние, сделала первый шаг. Она утащила Витьку на берег и, раздевшись, коварно затащила его в море. Прохладная вода освежала, бодрила и заставляла шевелиться. Плавала Катя быстро и далеко. Не догоню, так хоть согреюсь. Догоню. Точно догоню. Ну и ладно. Витя посмотрел, как его любимая выходит на песок укромного пляжа, как на её стройном теле Сверкают под первыми лучами солнца капельки воды, и замолатил руками и ногами в два раза быстрее. Что дальше? Мне кажется, Витька хитро посмотрел на жену. Ты мне сейчас об этом сообщишь. Вмешиваться в дела сенсея Егоров не стал. Вернувшись в разгромленный поселок, Витька застал в нем форменных ковардак. Мельников, невзирая на забинтованную и висящую на перевязи руку, деятельно руководил всем и вся. В этом ему помогала его старая гвардия: Данияр, тетя Уля и Гоша. Бывший Катин муж счастливо пережил оккупацию, сражение на косе и явно тоже строил свои планы на будущее, тоже счастливая, богатая и безоблачная. Он издалеки в Катерине, коротко поинтересовался, где Антон и пожав руку Вите, отвалил Вдов Димаса оставил в покое почти, сделав скорбное лицо здоровяк, озадачил несчастных женщин грандиозным поминальным ужином. Легкораненых он отправил мародерить на пять доставшихся им драккаров, попутно заставив пленных отмывать вонючую смазку и приставив к ним бирманских надсмотрщиков. Тайца во главе с Кхапом мельников от греха подальше отправил в караул к роднику А всё остальное население, включая беженцев с юга, он заставил наводить порядок в лагере и заново возводить навесы от солнца и шалаши. Егоров восхитился. Эта сладкая парочка выпускать бразды правления из своих рук и не собиралась. Дима, Данияр и их ближайшее окружение проводили полный учет и инвентаризацию, пересчитывая все добро и заново его деля. Увидав Витьку, Мельников широко улыбнулся и попробовал его отправить на малый островок, посмотреть на самолет и прикинуть, что ж там можно урвать. Витька снова восхитился: "Красавец". Катя аккуратно наступила ему на ногу. Егоров улыбнулся в ответ и не ответил. "Петя, бросай топор, Пойдем, поговорим". "Витя, я... Погоди, майор, сначала я скажу. За то, что ты сделал, я тебе не виню." Егоров помолчал. Я бы и сам так поступил. Питполковник тебе кланяется и привет передает. Слушай сюда, майор. Супруга, э, твоя на поправку пошла. Квартиру твою хлопцы подпола из заклада выкупили и долги все раздали. С дочкой твоей все хорошо. Леонид божится, что с первой прибыли они и тебя выкупят, хотя бы на удо переведут. Сынку, По грязным и морщинистым щекам Шевченко текли слезы, а его седые усы намокли и повисли. Майор закрыл лицо большими заскорузлыми ладонями и беззвучно заплакал. Егоров терпеливо ждал, пока майор отведет душу. Рядом в полном молчании стояла Катя, а чуть поодаль Олег с Ольгой и Ельмас с Жанной. Чужих здесь не было, только свои. Спаси тебя, Бог, сынок. Пётр Александрович утер лицо, глубоко вздохнул и выпрямился. Слухаю тебя, Витя. Что сделать треба? Общенациональный субботник компания Егорова нагло и публично проигнорировала, спокойно уйдя к бухте. Там возле пришвартованных и уже слегка отмытых кораблей стоял часовой с автоматом, а на самих кораблях копошилась трофейная команда. У часового был прямой и недвусмысленный приказ капитана: кораблям никого не пускать и гнать любопытствующих бездельников, будь такие появятся в зашэй. Но, посмотрев на двухметрового Верзилу с винтовкой, пацан даже не вякнул, а потом к нему подошел турок и отобрал автомат. "Иди, работай. Нечего прохлаждаться". Егоров громко поинтересовался у трофейщиков, каков мол, улов, и в ответ получил восторженный рёв. Жрачки у этих детинушек было заготовлено, ну, очень много. Ага, с голоду, значит, не пропадут. Витя оглядел своих людей, хмыкнул и принялся распоряжаться. За Кхапом, лаком и тремя оставшимися в живых солдатами он отправил Олега, Елмаза, Петра и всех женщин он оставил у лодки, а сам пошел разыскивать Уйла из своих бирманцев. И Уилл он тоже увел. Хм. Этого стоило ожидать. Всех ходячих бирманцев забрал. Нет, половину. И Ауна забрал, и лекаря. Что будем делать, Дим? Ничего не будем. Автоматы он оставил только половину, остальное забрал и патроны тоже. Плохо. Плохо, Данька. Сколько осталось стволов? Восемь. На каждой по паре полных магазинов наскребём. Да, ладно. Четыре ствола аландриев отдай, как договаривались. Хоп. А этих так и отпустим. А что ты предлагаешь? Да, так и отпустим. Пусть уходят, а мы, братка, своим умом жить будем. Есть у меня пара мыслей, как раскрутиться. Судёножка, как оказалось, имела гордое название Самолот. Раньше оно называлось Драконом и, как и птица, служило посыльным судном в королевском флоте. И точно так же было списано, выкуплено и отремонтировано. Теснота на Самолоте стояла страшно. С собой в свою будущую жизнь Виктор Сергеевич Егоров взял не только друзей, но и тайцев, бирманцев и шамана в качестве толмача. А еще черт его знает, почему и зачем Вицка приказал погрузить на борт корабля Ауна и, естественно, его жен. Полковник был очень плох, так что пришлось отдать ему единственную на корабле каюту, выгнав оттуда Капа. Капитан Самалота был в бешенстве, не помня данную им присягу верности. Капитан Самалота был в бешенстве, но помня данную им присягу верности, молча забрал из надстройки свои вещички и переселился в трюм. В присутствии заклятых врагов манмарцев на своем судне Каб старался не замечать. Точно так же вели себя и пограничники, полностью игнорируя тайцев. Перед отплытием с острова господин Вид в присутствии самой зеленоглазой госпожи пообещал каждому, кто попробует затеять драку, немедленную и очень болезненную смерть. Рядом с господином стояли его друзья с автоматами, И все и тайцы, и бирманцы низко поклонились. В комплекте с болезненным полковником шел его военный лекарь. Человек, как помнил Витя, абсолютно мясницкого склада ума, но весьма толковый в своем деле. Олег успел просветить, что после конвейерного лечения этим коновалом не умер ни один раненый. Из гарема наложниц полковника только две, уже изрядно толстые красавицы, решили последовать за Ауном. Остальные остались на острове. За крепко обросшими бытом бирманцами в море рвалось несколько немок, но Витя их тормознул, пообещав бабам, что мол, верну я вам ваших мужиков обязательно. В общем, на десятиметровой одномачтовой лодке ютились аж 28 человек. Нет, Катюша. Витя прибавил оборотов, и дизель заурчал намного громче. Назад к Мельникову не пойдем. Заберем ураган и уйдем к бухте На материк? Да. Покажешь, где это. Ураган я не отдам. Это мой корабль. И все, что на нем, тоже. А остальные медикаментами поделюсь, конечно, но Кать, я специально в закрома Мельникова нос сунул. У него же сейчас аж пять ураганов, Рабы, автоматы, охеренная куча продовольствия. Справятся и без нас. Тем более все, что я в прошлый раз привозил, цело и наутбуке, рацы, и даже ложки, поварёшки. Я уж про инструменты и поднятый боинг молчу. Катерина задумчиво смотрела на мужа. Голова кружилась от счастья быть рядом с любимым и от восхищения. Ее Егоров не играл в шахматы, но иногда просчитывал свои действия на много ходов вперед. Да, Витенька, я покажу, куда нам надо плыть дальше. Попытка тянуть моторкой и ураган и самолот полностью провалилась. Корабли, связанные канатами один за другим, рыскали вправо-влево и дергали трос, отчего зодиак ходил ходуном и грозил утопнуть. Стальная штанга для тента, которой Егоров прицепил трос, держалась молодцом, но вот пластиковые крепления к силовой пластиковой же раме и к надувным бортам растрескались и поотлетали. Дизельок победно взревел, мотор карванул вперед, а горе рулевой остался без тента над головой. Пришлось снова остановиться на якоря и думать, что делать дальше. Идти на веслах, имея под рукой мощнейший двигатель и почти тонну топлива, было лень. Если прибавить четверку часовых, ждавших на урагане, то гребцов для похода хватало, но, блин, какими же тяжелыми были эти весла. А ведь еще... Пришлось бы тащить за собой тайский корабль. Решение предложил Олег. Слушай, а давай движок на ураган поставим. Да ну, как? Витька засомневался. Устройство моторки было достаточно сложным. Сам движок снимался легко, но вот рулевое управление, бак и топливопровод. Кроме того, корма у драккара была высокая, массивная, и как присобачить к ней дизель, Егоров не очень понимал. Эх ты, менеджер. В той прошлой жизни Олег имел автомобиль, сделай сам. Точнее, автомобиль имел своего хозяина, так что в железках парень разбирался хорошо. Да и оба летчика снисходительно объяснили Витьке, что с техникой они на ты. Инструменты есть, ремкомплект в наличии. Сделаем. Татью, вытя. Что ж тут робить-то? Как оказалось, перестраивать ураган мужики и не собирались. С корабля к Хапа отодрали кусок палубы и частично разобрали надстройку. Из вполне качественных досок, шурупов и проволоки инженеры-самоучки изготовили небольшую площадку, которую при помощи гвоздей и все той же проволоки приспособили к кормедра кара. Витя только хмыкнул. Временно, в будущем Олег на самом деле планировал капитально перестроить корабль платформа Здорово напоминала ему площадку для ныряния с аквалангом, которые ставились на прогулочные яхты. Плоская поверхность за кормой судна, чуть выше уровня моря, и веревочная лесенка наверх. Вот на эту площадку движок вместе с баком и рулем и поставили. Елмаз, занявший место возле двигателя, завел двигатель и водомет за пару минут разогнал ураган до весьма приличной скорости. Приходилось, правда, орать рулевому, куда и с какой скоростью править, потому что турок ничего, кроме черной кормы корабля, не видел. Ходившие на урагане через океан моряки не впечатлились, сказав, что временами под парусами они шли еще быстрее. Ну уж нет. Под парусами не пойдем». Егоров слишком хорошо помнил, насколько переменчивы и непостоянны ветра в лагуне. На самолот завели трос и еще раз все хорошенько проверив, Два корабля взяли курс на северо-запад. Сразу пойти к той самой гавани, о которой ему все уши прожужжали, у Виктора не получилось. Четверо ослабших после похода матросов из команды Данияра, которых оставили только из-за болезни, вежливо, но очень твердо потребовали отвезти их к семьям, которые ждали на большом острове. Семья для Егорова была аргументом, против которого любые другие соображения не играли. Пришлось поворачивать круто на запад и плыть обратно к Мельникову. Впрочем, в бухту возле поселка Витька не полез. Он остановил корабли в полукилометре от берега, сбросил на воду надувную лодку и вручил каждому моряку по пластиковому веслу. Привет от меня передайте, алга!» Наконец-то я свободен. «Елмаз, заводи. Ну что, Катя? идем домой. За всё время своих путешествий по Лагоне и ее окрестностям Витя еще ни разу не бывал дальше новой земли. Остров, на котором находился брошенный и разоренный войной поселок, лежал почти в самом конце вытянутой в линию цепочки островов. Островков и просто пупырей с пальмами, отделявших тихие, светло-березовые воды лагуны от неспокойного темно синего моря. Линия островов тянулась почти строго с юга на север и имела в длину приблизительно километров двести. Во всяком случае, именно такое расстояние было от самого дальнего южного островочка до Новой Земли. За большим северным островом нашлось еще четыре плоских как блины островка. Одного взгляда на них хватало, чтобы понять, водой, пресной водой тут и не пахнет. Ураган проскочил их за час уйдя от северной оконечности новой земли километров на двадцать. за последним кусочком рая обнаружился широченный пролив до берега материка отсюда было очень далеко умаявшиеся за долгий день путешественники единогласно постановили становиться на ночевку здесь под прикрытием берега корабли подвели к берегу привязали канатами к пальмам и дополнительно побросав якоря Народ перебрался на островок, который своим гостеприимством до боли напоминал первую ночевку в этом мире. С ветром, строями песка, брызг и холоднющим ветром с моря. Мужчины быстро развели огонь, а женщины приготовили горячий ужин. Спора похлебав супчику, все не сговариваясь переправились обратно на корабли. Там было тесно и вдобавок неслабо качало, но зато было тепло и уютно. В дальнейший путь вышли с первыми лучами солнца, наскоро перекусив холодными остатками ужина. Гористый берег был едва виден на горизонте, и Витя забеспокоился за кое-как приделанный к кораблю моторный отсек. Волна здесь гуляла не слабо, да и ветер вовсю показывал свой норов. То со стороны материка дул порывистый, душный и влажный ветер, то через несколько секунд со стороны открытого моря Холодный плотный бриз, а сила, что у одного, что другого была такова, что корабли начинало кренить и сносить с курса без всяких парусов, хватало и площади бортов. Впрочем, все оказалось не так уже страшно. Пролив оказался не таким широким, как казался. Ураган с прицепленным самолотом преодолел его всего за час, выйдя к изрезанному скалами побережью. Обман зрения. Что? «Обман зрения, говорю. Вичка опустил бинокль. Здесь берег сильно ниже, чем возле канала. Вот и показалось, что он далеко. Куда дальше? Туда. Катя неуверенно махнула рукой. Здесь берег высокий. Вот это на самом деле полуостров. Надо его обойти. Егоров только крякнул и почесал в затылке о том, что сама Катя Как-то раз со смехом призналась ему, что страдает топографическим кретинизмом, он позабыл. А оттуда далеко. Женщина только пожала плечиком. Ладно. Слава богу, у нас тут ещё кап есть. Витька не чувствовал себя первооткрывателем, который идет закладывать новое поселение. По ощущениям, максимум переезд на новую квартиру. А уж что это будет за квартира и приживется ли он в ней, Неизвестно. Когда ураган проходил мимо берега Новой Земли, Егоров честно попытался убедить друзей вновь обосноваться здесь. Мол, от добра добра не ищут. Но и Катя, и Хап с лаком в один голос заявили, что там, куда они идут, место гораздо, гораздо лучше. На то, чтобы пересечь пролив и обогнуть гористый мыс полуострова, ушло все утро. Хап отодвинул с капитанского мостика Витю, и принялся командовать сам. Ураган отвернул Маристе, а Лак пояснил, что у берега здесь множество подводных камней. В бинокль было отлично видно, как бьют в скалы волны прибоя. Мощно, высоко, со множеством брызг, летящих в воздух и с белой пеной. Вичка поежился. Этот бережок был совсем негостеприимным. Скалы, круто уходящие в воду, были невысоки, от силы метров 50. По сравнению с горным массивом, что шел по берегу лагуны, мелочь, но нагромождение обломков скал, торчащее у подножия обрыва, напрочь отбивало охоту попытаться высадиться в этом месте.